часть первая. Киношники. Глава первая. Неделя была бешеной, но они неплохо поработали, раскрыв две квартирные кражи и взяв с поличным банду спекулянтов, орудовавших в завеличии и в крестах. Сегодня наконец-то выдался спокойный денек. Начальник оперативного отдела псковской милиции Павел Зверев и трое его оперативников, благополучно разобравшись со всеми рапортами и отчетами, сидели у себя в отделе и изнывали от жары и скуки. Нисколько не смущаясь присутствием своего непосредственного начальника, Дима Евсеев и Шура Горохов играли в шахматы. Вене Костя над скуки читал новый дисциплинарный устав. Сам же Зверев, показывая своим подчиненным дурной пример, бесцеремонно закинул ноги на рабочий стол и чистил ногти заостренной спичкой. На прошлой неделе, как и в прежние добрые времена, Павел Васильевич наконец-то выкроил время и посетил довольно приличную закусочную на Троицкой, где сумел познакомиться с хорошенькой шатенкой Сонечкой Мосиной. Сонечка работала пекарем-кондитером на местном хлебозаводе, однако, вопреки устоявшимся стереотипам, не отличалась пышной фигурой, напротив, была очень подвижна и стройна. Около тридцати, начитана и не особо эмоционально, с чувством юмора и без лишних комплексов. Тем не менее Зверев потратил неделю, вводя Сонечку в кино. Они посетили драмтеатр, где показывали касатку режиссера Григорьева. Вчера же Павел Васильевич рискнул пригласить приглянувшуюся ему красавицу в ресторан. Та, немного поломавшись, согласилась. Результатом этого стало то, что Сонечка наконец-то решилась посетить логово зверя. Именно так Павел Васильевич частенько называл свою холостяцкую квартиру. Они слушали патефон, пили не самый дешевый коньяк, и в итоге Сонечка осталась у Зверева до утра. Именно по этой причине начальник оперативного отдела Псковской милиции Паша Зверев сейчас жутко хотел спать, и то и дело время от времени зевал. В дверь постучали. «Кто там еще? Входите, не заперто!» — крикнул Зверев, даже не подумав при этом снять ноги со стола. Дверь открылась, и в кабинет вошел невысокий паренек в сереньком костюмчике с комсомольским значком на груди. В руках он держал потрепанный кожаный портфель. «Здравия желаю! Мне к майору Звереву! Разрешите войти!» Зверев сурово оглядел незваного гостя. Прищуренный взгляд, зачесанная назад пышная шевелюра, округлые щечки с ямочками, пухлые губы, эдакий «маменькин сынок». «Ну, я Зверев. А ты кто такой?» «Курсант Горьковской школы милиции Комарик прибыл к вам в отдел на стажировку». Принёк достал из кармана очки и водрузил их на нос. «На стажировку? К нам? А Корнев в курсе?» «Так точно, товарищ майор. Он меня к вам и направил». Зверев хмыкнул. «Хм, Горьковская школа, говоришь?» «Там база для обучения очень хорошая», — пояснил Комарик. «И чему же вас там учат в вашей школе милиции?» Обучение включает в себя административное право, криминалистику, партийно-политическую работу, историю государства и права, государственное право, уголовное право, уголовный процесс, ну и, разумеется, общеобразовательные дисциплины – русский язык, литературу, математику, логику и психологию. «Вот психологов нам как раз и не хватало», – ухмыльнулся Шур Горохов. «А Комарик – это фамилия?» Парень явно смутился. «Фамилия? Что с того?» Шура негромко гыкнул. «Да так. Ничего. А как звать?» «Игорь. Игорь Евгеньевич». «Игорек, значит». Гость пожал плечами. «Ну, можно и так». Горохов продолжил свои расспросы. «Если ты из Горького приехал, то где жить собираешься?» «В нашем общежитии, я слышал, мест сейчас нет». Парень принялся объяснять. «Я ведь в Горьком только учусь, а сам я местный. Вот в Горьком я в общежитии живу, а сейчас остановился у себя дома, на улице Ленина». «Наверное, с папой и мамой», — снова усмехнулся Шура. Комарик снова замялся. «Ну да, живу с родителями». Шура прыснул в кулак. Зверев строго посмотрел на подчиненного, тот тут же затих. «Ну что ж, добро, как говорится, пожаловать. Садись пока здесь, устраивайся». Зверев указал на свободный стул, где раньше сидел переведенный еще полгода назад старший оперуполномоченный Александр, Саня, Зорин. «Спасибо», — ответил стажер, положил на стол свой портфель, достал из него авторучку, химический карандаш, несколько общих тетрадок и положил на стол. «Что это у тебя за муклатура? Указав на тетради, поинтересовался Горохов. Конспекты. Тут, конечно, не все, а только самое важное. Остальное завтра принесу. Горохов снова прыснул в кулак, но ничего больше не сказал. Стажер, поправив очки, поинтересовался. Итак, чем порекомендуете мне заняться? А тебе поработать хочется? Наконец-то сняв со стола ноги, спросил Зверев. Разумеется. Веня. — Дай ему свою книжонку, пусть изучает. Костин, не вставая со стула, бросил на стол новичку устав, тут повертел его в руках и, не открывая, отложил в сторону. — Знакомая книжица. Дисциплинарный устав милиции, введен приказом министра внутренних дел СССР в июле 48-го. Может, я лучше чем-нибудь полезным займусь? — Хочешь сказать, что эту, как ты сказал, книжицу ты знаешь на зубок? — ухмыльнулся Веня довольно близко к тексту». «Ого!» Веня встал, взял у стажёра устав и открыл его на первой попавшейся странице. «Тогда давай тебя проэкзаменуем. О чём сказано, ну, скажем, в десятой главе?» «О поощрениях, применяемых к лицам рядового и младшего начальствующего состава милиции», без запинки ответил стажёр. «И какие же это поощрения?» «Благодарность, снятие ранее наложенного взыскания, Награждение похвалными листами и занесение на доску почета. Игорек снова поправил очки. «Так, что еще?» Награждение ценными подарками и деньгами, а также повышение в звании. «Подает студент!» — ухмыльнулся Гороха, в котором только что был объявлен шах. «Вам лучше не трогать ладью, а то через два хода вам поставят мат», — непринужденно посоветовал Шурий стажер. «Как мат?» — удивился Шурен, но ладью при этом все-таки взял в руки. Раскоснулся, значит, ходи!» Тут же засуетился Евсеев. Шура махнул рукой и, как и планировал, прикрыл своего короля ладьей. Евсеев тут же перенес ферзя на белое поле и через пару ходов и в самом деле поставил сопернику мат. Шура чертыхнулся и стал складывать шахматы в коробку. В это время зазвонил телефон. Вени подошел к столу и снял трубку. «Оперполномоченный Костин, слушаю». Нахмурился, потом сказал, «Да подожди ты!» Спустя еще примерно десять минут произнес лишь одно слово «Ладно». И повесил трубку. «С кем это ты так?» — поинтересовался Горохов. «Скорее всего, вы разговаривали с женой». Тут же вместо Вени ответил Игорек. «И как ты догадался?» — не без ехидства поинтересовался Веня. «Вы разговаривали почти пятнадцать минут» при этом сказали лишь несколько слов. На вашем лице было недовольство. Вы несколько раз набирали воздуха в грудь, но так и не решились перебить собеседника. Это навело меня на мысль, что вы говорили либо с начальником, либо с женщиной. Майор Зверев, ваш непосредственный начальник, сидит здесь. Если бы в отдел позвонил, скажем, ваш начальник управления, полковник Корнев, то он наверняка не стал бы так долго тиранить вас, а пригласил бы к телефону Павла Васильевича. Выходит, что версия с начальником отпадает. Судя по тому, что собеседник говорил без умолку, вполне резонно предположить, что версия с женщиной более вероятна. «У вас на пальце кольцо. Значит, вы женаты. Таким образом...» «Все. Хватит тараторить», — огрызнулся Костин. «Ты хоть и не женщина, но тоже болтаешь без продыху». Веня подошел к распахнутому окну, достал из кармана пачку явы и закурил. «Что Катя сказала?» со своим обычным беззвучным смешком спросил Зверев. «Да чего она может сказать?» Сказала, что ходила на съемки, и там какому-то Качинскому стало плохо. «Что? Качинскому? Режиссеру?» Тут же воскликнул Горохов. «Может, и режиссер, почем мне знать?» Сказала, что вроде как отравили его. «И сильно отравили?» Тут же, стерев с лица ухмылку, спросил Зверев. «Не знаю, говорит, что сильно». «Так он хотя бы живой?» «Когда его на скорой увозили, был живой?» Зверев покачал головой. Качинский, известный режиссер из Москвы, светила современной кинематографии. Если его действительно отравили, тем более если он умер, наверняка уже началась такая шумиха, что никому мало не покажется. В этот момент снова зазвонил телефон. Зверев подошел к аппарату, и, не снимает трубки, с ухмылкой спросил молодого стажера. «Ну что, Игорек, хочешь еще раз продемонстрировать нам свою проницательность?» Комарик оживился. «Конечно, хочу. Можешь сказать, кто звонит на этот раз?» «Думаю, что на этот раз звонит уже начальник управления. Раз случилось такое, значит, с шахматами и изучением устава нужно завязывать, потому что у нас у всех появится работа». «Молодец, Игорек, хвалю». «Ну что вы». Тут несложно же было догадаться, любой бы на моем месте умный, но скромный. Дерзости вот только тебе не хватает, но это мы исправим. Так что, думаю, мы сработаемся». Зверев наконец-то снял трубку. «Здравия желаю. Слушаю вас, товарищ полковник». В кабинете начальника Псковской милиции Степана Ефимовича Корнева помимо самого полковника сидел довольно грузный, можно даже сказать, толстый, темноволосый мужчина в строгом костюме и в галстуке. Зверев вошел в кабинет и тут же самым бессовестным образом спросил. «Степан Ефимович, ты зачем это без моего ведома мне стажёр прислал?» «Что значит «зачем»?» — удивился Корнев. «Сам же говорил, что у тебя работы по уши». «Хм». Вспомнив, чем он сам и его подопечные занимались последние несколько часов, Зверев не нашел, что возразить. «Раз работы много, значит, тебе люди нужны». А этот комарик – парень толковый. Знаешь, какие у него характеристики? Неужели он тебе не приглянулся? Твой комарик – не красная девица, чтобы мне приглянуться. В принципе, мы его тут проспрашивали, Парень вроде бы толковый. Ну, а я что говорю? Ладно, будем считать, что с этим разобрались. Говори, чего звал. Корнев представил зверю своего грузного гостя. Познакомься, Павел Васильевич. Это Арсений Иванович Головин из Москвы. «Ты знаешь, что у нас в городе идут съемки нового фильма об осаде Пскова?» Зверев прошел к стене и плюхнулся на свой любимый диван. «Что-то такое слышал!» Корнев сжал кулаки, поежился и продолжил. «Так вот, Арсений Иванович отвечает за съемку данного фильма!» «Я слышал, что фильм снимает Качинский». «Качинский режиссер, а я директор картины. Я работаю на Мосфильме и отвечаю за работу всей съемочной группы». Кроме того, занимаюсь финансовыми вопросами». Тут же принялся пояснять Головин. «А теперь кто-то отравил вашего режиссера». «Откуда ты это знаешь?» Тут же поинтересовался Корнев. «Газеты надо читать». «Не ври. В газетах писали про фильм, но не про Качинского». Зверев отмахнулся. «Ну, не писали, а я вот тем не менее про это знаю». «Так что там с Качинским? Надеюсь, жив?» Корнев походил на вскипевший самовар, а Головин тяжело вздохнул, достал из кармана носовой платок и вытер им вспотевший лоб. Всеволод Михайлович в местной больнице. Он без сознания, врачи борются за его жизнь, но, боюсь, что дело плохо. И вы полагаете, что это покушение? Разумеется. Кто-то решил помешать съемкам, а ведь о скорейшем завершении и показе фильма настаивает сам Верховный. Головин при этом поежился. Так что, возможно, это диверсия. Все ясно. Что еще? Фильм уже практически снят, хотя мы до сих пор еще не определились с названием. Сюда мы прибыли, чтобы отснять основную часть батальных сцен, используя в качестве декорации местный Кремль, чтобы придать киноленте, так сказать, более натуральный вид. Это грандиозный проект, в котором задействованы статисты из местных. В Псков доставлены несколько сот специально изготовленных костюмов, оружия и доспехи того времени. Также сюда прибыли часть съемочной группы и несколько актеров, но это лишь малая часть творческой группы. Основная масса должна была прибыть позже, а тут такое. А те, кто уже прибыл, их сколько? Что касается творческой группы, то если считать меня и Качинского, то нас восемь. А актеры? Пока что здесь, как я уже сказал, лишь несколько человек. Если не ошибаюсь, то всего их семь. И где же вы все остановились? Всех нас поселили в общежитии, в котором, как выяснилось, когда-то был монастырь. Это место находится в непосредственной близости от крепостных стен, где должна была проводиться съемка. Видимо, именно поэтому ваше городское начальство отвело это общежитие для нашего проживания. Вы кого-то подозреваете? Что вы? Боже упаси! Я уже отдал приказ выписать ордера. «Сейчас наша дежурная группа обыскивает комнаты, в которых проживают актеры и съемочная группа», слегка успокоившись, сообщил Корнев. «И что же они ищут?» «Яд, разумеется». Зверев снова покачал головой. «Ну что ж, посмотрим, что дадут эти поиски. Итак, товарищ из Мосфильма, что же вы хотите от меня?» Головин запыхтел и быстро-быстро заговорил. И «Если Качинский не придет в себя...» Мне придется уехать в Москву, искать ему замену. По решению руководства киностудии, прибытие в Псков остальной части творческой группы актеров пока приостановлено. Те же, кто уже прибыл, находятся в шоковом состоянии, а это может сорвать съемки. Для того, чтобы хорошо играть, актерам нужно погружаться в роль. А как они это сделают, если будут бояться, что их жизни что-то угрожает? Мне сказали, что вы лучший сыщик в этом городе. Прошу вас в самые кратчайшие сроки разобраться в этом деле. Если Кочинского действительно хотели убить то нужно в кратчайшие сроки найти злоумышленника и обеспечить всем нам нормальные условия работы». Зазвонил телефон. у аппарата». Спустя несколько секунд полковник положил трубку на рычаг и, переведя взгляд на Зверева, сухо процедил. «Только что позвонили из областной больницы. Час назад, не приходя в сознание, режиссер Всеволод Качинский скончался».